На землю ложились уже косые длинные тени, когда Тутмос, весь мокрый от пота, добрался до гробницы. Он вглядывается в темноту пещеры, прислушивается, но не улавливает ни единого звука. Тогда Тутмос быстро прячет осколок пластинки с рисунком в расщерину камня справа от входа и бесшумно крадется вглубь пещеры. Там не видно ни огонька. Значит, старика-мастера нет в гробнице. Но это вовсе не успокаивает юношу. Наверное, старый Иути отправился искать его. И тогда он будет сердиться еще больше. О, Тутмос хорошо знает, что такое гнев старика. Тутмус вышел из пещеры, прикрыл рукой глаза, цвета и огляделся. Так и есть. Он увидел своего мастера, с трудом ковыляющего по каменистой дороге. Нужно побежать ему навстречу и помочь идти. Может быть, это хоть в какой-то мере смягчит гнев Иути. Как только Иути заметил юношу, он остановился и подождал его. — Ты беспокоился обо мне? — спросил он. И тепло посмотрел на Тутмуса. Хотя юноша покраснел, и Ути не обратил на это внимания, и продолжал. Небамун сперва завез меня к себе. Его супруга заставила меня пообедать с ними. Я не мог отказаться. Тутмус невольно подумал, высечь правду из камня. Но я же не лгал. Хотя правда... Да, правда, это совсем другое. Кровь прилила к загорелому лицу мальчика. Но мастер был в таком хорошем расположении духа, что ничего не заметил. Старик оперся на руку своего подмастерья, и Тутмос бережно повел его по плохой дороге, помог подняться по неровным ступенькам в гробницу, где они вместе работали. Не каждому скульптору приходится ездить в карьер, когда ему требуется камень для статуи. Конечно, большие глыбы, из которых можно вырубить статую для храма, обрабатывают прямо на месте. Глыбы же поменьше, для статуи в гробницах чиновников и жрецов, грузят в необработанном виде на корабли и везут вниз по реке. Когда слух о прибытии такого груза разносится по городу, скульпторы спешат на берег, ведь спрос на камень велик. Иногда из-за какого-нибудь очень симметричного камня, работать над которым гораздо легче, разгорается оживленный торг. Каждый мастер готов заплатить больше другого. Не раз Тутмос, когда он приходил слишком поздно, возвращался с пустыми руками так как все хорошие, подходящие для работы камни уже нашли себе хозяев. Конечно, для статуи Небамуна требовался очень хороший камень. Он должен был быть красновато-коричневого цвета, цвета загорелой человеческой кожи, некрупно зернистом и, естественно, бестрещен. Старый мастер придавал очень большое значение материалу. Он предпочитал подождать месяц-другой, чем начинать работу с неподходящим камнем. Модель статуи была уже давно готова. И за дня в день старик работал над ней. Он сам отличался медлительностью и добросовестностью в работе и от своего подмастерья требовал особой тщательности, никогда не пропуская ни одной детали, выполненной с его точки зрения недостаточно аккуратно. Ну вот, наконец, Иутия завершил работу и остался ею доволен. Он приказал Тутмусу сделать гипсовый слепок с глиняной модели. Так как глина высыхая трескается, то пока она еще сырая, из гипса можно изготовить форму и с ее помощью отлить затем прочную гипсовую модель, по которой подмастерье создаст статую в камне. Сам Иути. Больше уже не может обрабатывать камень. Слишком слабые стали у него руки. Однажды около пяти часов после полудня, когда Тутмос убирал мастерскую, а старый Иути собирался поесть, открылась дверь и вошел Минхотеп. Он дружил когда-то с сыном старого мастера, и был одним из немногих, кто не забыл дорогу к хижине одинокого старика. — Отец Иути! — крикнул Минхотеп еще с порога. — Пошли Тутмуса вниз к реке. Там пристал корабль и привез очень хороший камень. Я только что купил несколько глыб для гробницы Рамоса. У Минхотепа Была большая мастерская, и даже сам верховный сановник делал ему заказы. Тутмос поставил метлу и уже собрался уходить, когда Минхотеп спросил старика. — А какие изображения и статуи заказал Небамун для своей гробницы? Как бы хотелось юноше услышать, что ответит старик своему гостю. Ведь с ним, Тутмосом... Молчаливый мастер обсуждал лишь повседневные дела, однако иути жестом приказал ему идти. Тутмус быстро спустился к берегу, и на этот раз ему повезло. Корабль причалил недалеко от хижины старика. Рабочие только еще сгружали тяжелые каменные глыбы, и наплыв покупателей был пока небольшой. За несколько медных дебенов Тутмус приобрел камень, который, как он считал, удовлетворял требованиям старика. Ему как раз подвернулись запряженные быками сани, которые смогли доставить груз наверх, к хижине. У берега всегда стояло несколько бычьих упряжек, хозяева которых зарабатывали перевозкой грузов. Когда Тутмус вернулся в хижину, оба мастера все еще сидели и разговаривали. На столе стояли сосуды с пивом, и лежал свежий хлеб, принесенный сегодня утром слугой Неба Муна. Они макали хлеб в масло и угощались финиками. Было бы неприлично, если бы Тутмос сел за стол вместе с двумя мастерами. Хотя Иути и ел вместе с Тутмусом, когда они оставались вдвоем. Но он не потерпел бы раба, осмелившегося сесть за один стол, — С уважаемым гостем. Но Тутмос и не думал об этом. Он лишь коротко рассказал о покупке камня и уселся на пол в углу комнаты. Тутмус порядком проголодался, но привык ограничивать себя во всем и ждать. Иути был возбужден. Нечасто Тутмосу приходилось видеть его в таком состоянии. Может быть, это от пива? Или причина в гость? Ведь гости теперь редко бывают в этом доме. Должно быть, приход Минхотепа навеял на старика воспоминания о прошлом, о лучших временах. Старик рассказывал о своей юности, перебирал воспоминания прошлого. Дни тогда были длиннее, солнце светило ярче. Пиво было крепче, а финики слаще. В те времена царь II Менхотеп сам участвовал в походах в чужеземные страны, обращая в бегство кочевников в пустыне и отправляя корабли, тяжело нагруженные данью, в город Амона. В стране царил мир, и ни один из вассалов не решался подняться против сына Амона. И тогда для царя не было лучшего развлечения, чем мчаться в своей охотничьей колеснице по пустыне и выгонять из логова хищников. Царь обладал удивительной силой. Ни один человек не мог натянуть тетиву его лука. Стрела, пущенная рукой царя, никогда не пролетала мимо цели. «Скажи, ты знал, и его отца, великого Тутмоса?» при звуке шагов которого содрогался мир. «Ты помнишь царицу Хадшепсуд, посылавшую свои корабли в священную землю Пунт? Правда ли, что ее отравили?» «Отравили!» — старик засмеялся. «Кто из наших великих повелителей отважился бы признаться в отравлении своего предшественника? Это было задолго до моего рождения» и я мало знаю о царице Хадшипсут. Но мой отец рассказывал мне, что сам ОМОН покарал ее за то, что она, женщина, захватила престол и самолично правила страной. Ей было мало короны великой царицы, супруги царя. Она хотела надеть на себя двойной царский венец после смерти своего мужа. Двойной царский венец одна из корон египетского царя, символ объединения Египта в одно государство. Она безобразила даже свое лицо прицепив царскую бороду. Накладная искусственная борода, одна из регалий царя и символ царской власти. Но Омон не допустит, чтобы кто-либо безнаказанно нарушил порядок, установленный в стране. Даже большим людям Даже царям ОМОН не позволяет этого делать. Вот потому-то на двадцатом году ее правления, во время прекрасного праздника Опет, ОМОН собственной рукой сорвал с нее корону и царскую бороду и возвел на трон царевича Тутмуса. Царевич был тогда простым жрецом, не верховным жрецом и даже не вторым пророком. Вот так пыталась она принизить своего сына и своего супруга, заняв вместо него престол. Царица думала, что ей все дозволено, потому что царевич был тогда еще очень молод, как сокол, не вылетавший из своего гнезда. О, как широко раскинул этот сокол свои крылья! Так широко, что их тень закрыла не только обе земли, но упала и на самые дальние страны. Как тряслись их цари перед великим Тутмосом, цари Нахарины и государь Хеттов! Государство Хеттов — страна в восточной части Малой Азии. А в гробнице его гордой противницы не осталось даже ее имени. Оно стерто и забыто на веки веков. Иути откидывается немного назад, и тяжело дышит после непривычно длинного для него разговора. В его старых глазах играют отблески тех давно прошедших времен. Губы Минхотепа слегка подрагивали. На его языке вертелся вопрос, видел ли отец Иути собственными глазами, как каменная рука Бога протянулась, чтобы сорвать корону с головы царицы. Однако, чтобы не испортить старику настроение, Он удержался и ничего не сказал. Он не мог подавить лишь едва заметную усмешку, тут же поднялся и, поблагодарив хозяина за гостеприимство, собрался уходить. Но тут взгляд Минхотепа упал на подвешенную к стене полку, где стояла гипсовая модель. — Для чьей статуи ты ее приготовил? — спросил Минхотеп старого мастера. Иути с удивлением посмотрел на гостя. Разве ты не догадался? Тебе же известно, что я работаю над гробницей Небамуна. Ты же недавно сам спрашивал, какие статуи он мне заказал. Ах, так это должен быть Небамун. Но разве скулы на его лице не выступают намного дальше? И разве его нос не короче? И не шире, а не ниже. Краска залила лицо старика, и он сказал хриплым голосом, «Может быть, ты собираешься учить меня? Ты, который еще не родился, когда вот эти руки уже создавали человеческие лица. Ты, который еще сосал грудь своей матери, когда меня приглашали украшать и отделывать гробницы. Многим сохранили эти руки вечную жизнь». Я изготовлял их статуи и выбивал их имена на цоколях, спасая тем самым от вечной смерти. А ты мне еще говоришь о торчащих скулах, о коротких и широких носах. Какой пень учил тебя, если ты не знаешь, насколько могут выделяться скулы на человеческом лице, какое соотношение должно быть между лбом и носом? «Прости меня, отец Иути», — примирительно сказал Минхотеп, — «я не хотел тебя обидеть. Всему, о чем ты говорил, меня научил мой мастер». «Но в наше время этих канонов больше не придерживаются. Наш царь против установившихся правил. Он не терпит, когда статуи выглядят так...» как кто-либо это пожелает. Он хочет видеть изображение человека таким, какой он есть на самом деле, таким, каким мы его видели в жизни. И ты, Минхотеп, следуешь теперь этим новшествам? А еще полгода назад, когда ты работал над гробницей Рамоса, ты показывал мне статуи, выполненные по всем канонам. Да, полгода назад это было так. Но тогда Атон еще не открыл нашему царю, что приукрашивать это значит лгать, что подлинная красота — это правда, что только правда может быть действительно прекрасной. — И с тех пор ты... — Минхотеп перебил старика. — Я делаю изображения, подобные тем, в которых царь велит уиковечивать самого себя, изображения, на которых он передан со всеми физическими особенностями — Физическими особенностями? Не значит ли это, что временная оболочка человека должна быть увековечена со всеми ее недостатками? И ты бы изобразил меня старого Иути, с больной короткой ногой, чтобы я вошел в царство Асириса хромым? Минхотеп хотел что-то возразить, но Иути не дал ему промолвить ни слова. — И вообще, слыхано ли, — кричал старик, — слыхано ли, чтобы человека изображали таким, каким его видят? Это же может сделать любой болван. Ему только следует намазать лицо заказчика гипсом и подождать, пока материал затвердеет. По этой форме очень просто изготовить точную маску со всеми морщинами, прыщами и мешками под глазами. Видимо, следует смотреть чтобы человек не задохнулся при этом? — Не задохнулся? Сунь ему в ноздри по соломинке, чтобы они прошли через гипс, и человек может дышать, и тогда он не задохнется. минхатеп понял, что говорить со стариком бесполезно. У того слишком испортилось настроение. Он коротко попрощался и ушел. Иути пренебрег правилами приличия, и не пошел даже проводить гостя. Он набросился на своего подмастерья, свидетеля и их размолвки. — Ну что ты стоишь, сложа руки? Мог бы воды принести. У нас в доме нет ни капли. Тутмус взял уже кувшин, но гнев старика несколько улегся, и он довольно спокойно сказал. — Нет, подожди, поешь сперва. Ты же, наверное, голодный и никогда не отравляй свою душу подобной чушью. Что будет, если каждый скульптор захочет изображать то, что он видит, и так, как видит? Тогда все двери и ворота были бы открыты произвол. То, что сегодня считается правильным, завтра стало бы уже ошибкой, никто бы не знал, каких правил ему следует придерживаться. И так не могло бы продолжаться долго. Земля поглотила бы скульпторов Вместе с их мастерскими. Почему же я не решаюсь ему возразить? Не могу сказать ни слова против, Думает Тутмос с горечью, стыдясь самого себя. Вот уже второй раз юноше приходится встречаться с этими новшествами. Каждое слово, сказанное Минхотепом, запало в душу Тутмоса, Подобно семенам, упавшим на возделанную почву. Он чувствует, что произойдет что-то великое. Руки Тутмоса не давали ему покоя. Так хотелось нарисовать человеческие фигуры такими, какими он их видит. Не раз юноша сам ловил себя на том, что рисовал на черепке или куске камня уменьшенные изображения какой-нибудь статуи. И каждый раз... Как ему казалось, рисунок получался все лучше и лучше. Но Тутмос всегда уничтожал свои рисунки, чтобы они случайно не попались на глаза мастеру. Даже рисунок, сделанный им в святилище Атона, он надежно спрятал от старика. Юноша прячет эти рисунки не из страха, как он думает, успокаивая самого себя, а из благодарности к старому мастеру. Ведь он не хочет его обидеть. Тутмус хорошо понимает, как он должен быть благодарен старику. И даже не столько за то, что Иути спас его от смерти, сколько за то, что мастер передал ему свое искусство, относился к нему не как господин к своему рабу, а почти как отец к сыну. Тутмус как бы проснулся от кошмарного сна. Он расцвел, как цветок когда, наконец, окончилась дорога его страданий и лишений. Кажется, он впервые нашел радость в доме своего мастера, после того, как жизнь так жестоко разбила его детство. Он привязался к старому мастеру, любил его больше, чем родного отца. И все же в глубине души каждого человека лежит нечто сокрытое, недоступное никому, кроме его самого. И разве это грех, подчиняться своему внутреннему голосу, даже если при этом приходится не считаться с запретами. Этот голос, подобно путеводной звезде, освещает путь человека в жизни. Тутмос сидел за столом и молча жевал хлеб с виниками. Мастеру и в голову не пришло, почему его подмастерье не задал ему ни единого вопроса после услышанного разговора. Старые Иути И не думал об этом. Он сидел за столом напротив Тутмоса, наблюдал, как тот со здоровым юношеским аппетитом ел кусок за куском хлеб с финиками. Небомун не считался ни с чем, чтобы обеспечить мастеров всем необходимым, ведь не мог же он допустить, чтоб люди, работавшие на жреца храма ОМОНа, страдали от голода. Тутмос чувствовал, что у старика что-то лежит на сердце. Что-то такое, что ему, однако, тяжело высказать. И он не ошибся. Уже в течение нескольких недель Иути собирался поговорить со своим подмастерьем, но откладывал это со дня на день. Иути показалось, что сейчас наступил самый подходящий момент, и он, преодолев колебания, начал. «Ты, конечно, уже заметил, Тутмос» что силы мои иссякают. От удивления кусок застрял у Тутмуса в горле. Он закашлялся, желая что-то возразить. — Не надо мне ничего говорить, — сказал Иути. — Я это слишком хорошо чувствую. Мне теперь уже тяжело работать на лестнице, и я располагаю свои изображения каждый раз все ниже к полу, а ведь это неправильно. Да и глаза иногда отказываются служить. Раньше я видел в темноте, как дикая кошка. Теперь же не могу работать ни при слишком ярком, ни при слишком тусклом свете. К тому же я не вижу своих изображений вблизи. С меня хватит, Тутмос. Я хорошо потрудился и хочу сделать тебя своим преемником. Ты сам будешь делать наброски на стенах гробницы, и вырезывать их в камне. Я уже говорил об этом с Небамуном и очень хвалил тебя. И третий пророк тоже собирается помочь тебе, чтобы ты смог после моей смерти работать самостоятельно. Только прежде, Тутмос, ты должен обещать мне выполнить две мои просьбы. Первое — достойно похоронить мое тело. Скульптор не может приготовить себе такую гробницу, какую он делает для вельмож, но ты должен сделать мне гроб, в котором я буду покоиться в городе мертвых среди моих усопших товарищей. Ты напиши на нем мое имя так, чтобы мой Ка сразу же нашел меня в тот прекрасный день, когда он придет оживить меня». Не забудь принести мне в жертву напитки и яство, как это подобает. Ты обещаешь это выполнить?» Тутмус схватил протянутую руку старика и хотел поклясться, что он выполнит все, что должен сделать сын для умершего отца. Но прежде чем он успел что-либо сказать, старик заговорил снова. «Но не это тяжелым камнем лежит у меня на сердце». Я хочу услышать от тебя и другое обещание. Гораздо важнее, в тысячу раз важнее то, что я хочу от тебя услышать. И ты должен выполнить мой второй наказ. Ты никогда не проведешь ни одного штриха иначе, чем я учил тебя. Ты не должен изменять изображения ни людей, ни богов, ни в гробнице Небамуна, ни в любой другой которую тебе придется украшать, когда я буду уже в потустороннем мире. Поклянись, что выполнишь мой наказ. Поклянись богом птахам богом нашего ремесла. Поклянись мне именем Омона, именами всех богов. Повторяй за мной. Как истинно то, что Осирис примет меня в свое царство и оправдает меня перед моими судьями, Как истинно то, что Птах наставляет меня в моей работе, а тот руководит моими знаниями? Как истинно то, что Омон наставляет обе земли и заставляет реку в свое время выходить на берега? Как истинно то, что Мут радует своего божественного супруга и заставляет его быть милостивым к людям? Так воистину... Я всегда буду следовать всему тому, чему ты меня учил. Да повелиться, Бек, Бог подводного мрака, чтобы меня растерзали крокодилы, если я хотя бы по мыслю приступить законы предков. А каменев стоял Тутмос перед стариком, голос которого звучал на таких высоких нотах каких мальчик никогда не слышал от своего старого мастера. Его сильная рука сжимала руку Тутмуса. Взгляд Иути был устремлен в глаза юноши, и тот не нашел в себе силы опустить глаза. — Если ты готов дать эту клятву, я буду считать тебя своим сыном. Я дам тебе жену, а твоих детей буду воспитывать как своих внуков. Последние слова старика доносятся до Тутмоса, как будто издалека. Так стучит у него в голове. Слезы застилают глаза. Ему удается вырваться из рук старика и убежать. В своей коморке юноша бросается на лежанку вниз лицом и охватывает голову руками. А старик продолжает неподвижно стоять, как будто бы кто-то удерживает его невидимыми руками. Он мог ожидать всего чего угодно, только не этого. И он не знал, как расценивать поступок юноши. Может быть, на мальчик так подействовала мысль о близкой смерти его благодетеля? Ну, конечно же! Ведь у Тутмуса очень доброе, отзывчивое сердце. Эти мысли несколько успокаивают волнение мастера, и он идет за мальчиком в его коморку. Вид лежащего Тутмоса пробуждает глубокую нежность в его сердце, полном горечь. Как мало я знал его, — думает старик. — раптал на судьбу, отобравшую у меня детей, прятался от людей, больше ворчал на мальчика, чем говорил с ним. Он наклонился над Тутмосом и положил руку ему на плечи как редко сам мастер испытывал подобные прикосновения. Мальчик привстал и смущенно посмотрел на старика. При этом подстилка, на которой лежал Тутмос, сдвинулась, и плитка из весняка упала на пол. Руки старика невольно протягиваются к ней, и при дневном свете перед глазами старого мастера Предстал рисунок. Тутмус слишком поздно понял, что произошло.